Глава вторая. «Был ли глухим Бетховен? «Бог изощрен, но не злонамерен» — Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой, как глубина его теории относительности, воспринимается не сразу. Она вынесена в эпиграф перед главой, но я так люблю, что не упущу возможность еще раз повторить эту мысль. Вот она. Бог изощрён, но не злонамерен. Эта мысль очень нужна философам, психологам, очень важна для искусствоведов. Но ещё больше, она необходима впавшим в депрессию или просто неверящим в свои силы людям. Ибо, изучая историю искусства, задумываешься о жесточайшей несправедливости судьбы, скажем так, по отношению к величайшим творцам планеты. Нужно ли было судьбе устроить так, чтобы Йоганн Себастьян Бах, и как его впоследствии назовут «пятый апостол Иисуса Христа», всю свою жизнь метался с постзатклым провинциальным городкам Германии, беспрерывно доказывая всяким светским и церковным бюрократам, что он неплохой музыкант и очень старательный работник. А когда Бах, наконец, получил относительно приличную должность кантора церкви святого Фомы в большом городе Лейпциге, то не за свои творческие заслуги, а только потому, что сам Георг Филипп Телеман от этой должности отказался. Нужно ли было, чтобы великий композитор-романтик Роберт Шуман страдал от тяжелейшей психической болезни, отягощенной суицидальным синдромом и манией преследования? Обязательно ли, чтобы композитор, больше всех повлиявший на последующее за ним развитие музыки, Модест Мусоргский, заболел тяжелейшей формой алкоголизма? Нужно ли, чтобы Вольфганг Амадеус, Амос, Деус, тот, кого любит Бог? Впрочем, о Моцарте следующая глава. Наконец, нужно ли было, чтобы гениальный композитор Людвиг Ван Бетховен был глухим? не художник, не архитектор, не поэт, а именно композитор, то есть тот, у кого тончайший музыкальный слух. Второе по степени необходимости качество после искры божьей. Если эта искра столь ярка и столь горяча к Кубетховену, то к чему она и слуха? Какая трагическая изощренность! Но почему же гениальный мыслитель... Эйнштейн утверждает, что при всей изощренности у Бога нет злонамеренности. Разве величайший композитор без слуха не изощренное злонамеренности? Если да, то в чем тогда смысл этой намеренности? Так послушайте же бетховенскую двадцать девятую фортепианную суету. Хаамар Эту сонату ее автор сочинил, будучи абсолютно глухим. Музыку, которую невозможно даже сравнить со всем, что на планете существует, под грифом соната. Когда речь заходит о 29-й, то сравнивать нужно уже не с музыкой в ее цеховом понимании. Нет, мысль здесь обращается к таким вершинным творениям человеческого духа, как божественная комедия Данте или фрески Микеланджело в Ватикане. Но если говорить все же о музыке, тобы всех сорока восьми прелюдиях и фугах паховского хорошо оттамперированного клавира вместе взятых. И эта соната написана глухим. Побеседуйте с врачами-специалистами, и они расскажут вам, что происходит у человека даже самыми представлениями о звуке после нескольких лет глухоты. Послушайте поздние бетховенские квартеты, его большую фугунка из ариет ту последнюю часть последней, тридцать второй фортекианной сонаты Бетховена. И вы почувствуете, что эту музыку мог написать только человек с предельно обострённым слухом? Так, может быть, Бетховен не был глух? Да, конечно же, не был. И все-таки был. Просто здесь все зависит от точки отсчета. В земном понимании, с точки зрения чисто материальных представлений, Людвиг ван Бетховен действительно оглох. Бетховен стал глух к земной болтовне, к земным мелочам. Ему открылись звуковые миры иного масштаба, вселенский. Можно сказать, что бетховенская глухота — своего рода эксперимент, который проведен на поднонаучном уровне, божественно изощрённом. Часто для того, чтобы понять глубину и уникальность в одной сфере духа, необходимо обратиться к другой сфере духовной культуры. Вот фрагмент одного из величайших творений русской поэзии, стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». «Духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Перстами лёгкими, как сон моих зениц, коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горней ангелы в полёт, и гад морских подводный ход, и дальней лозы прозябанье. Не это ли случилось с Бетховеном? Помните? Он, Бетховен, жаловался на непрерывный шум и звон в ушах. Но обратите внимание, когда ангел коснулся ушей, пророк это пророк, видимые образы услышал звуками. То есть содрогание, полет, подводные движения, процесс роста — все это стало музыкой. Слушая все более позднюю музыку Бетховена, можно сделать вывод о том, что Чем хуже Бетховен слышал, тем глубже и значительнее была создаваемая музыка. Но, пожалуй, впереди самый главный вывод, который поможет вытащить человека из депрессии. Пусть он прозвучит вначале несколько банально. Нет предела человеческим возможностям. Бетховенская трагедия глухоты в исторической перспективе оказалась великим творческим стимулом. Это значит, что если человек гениален, то именно неприятности и лишения могут оказаться лишь катализатором творческой деятельности. Ведь кажется, что может быть страшнее для композитора, чем глухота. А теперь давайте рассуждать. Что было бы, если бы Бетховен не оглох? Могу смело предоставить вам список имен композиторов, в числе которых Находилось бы имя не глухого Бетховена, исходя из уровня музыки, написанной им до появления первых признаков глухоты. Керубини, Клементи, Кунау, Сальери, Мегюль, Госсек, Диттерсдорф и так далее. Убежден, что даже профессиональные музыканты в лучшем случае только слышали имена этих композиторов. Впрочем, те, кто играли, могут сказать, что их музыка очень прилична. Кстати, Бетховен был учеником Сальери и посвятил ему три своих первых скрипичных сонаты. Бетховен так доверял Сальери, что учился у него целых восемь лет. Сонаты, посвященные Сальери, демонстрируют, что Сальери был замечательным педагогом, а Бетховен тоже блестящим учеником. Эти сонаты очень хорошие музыка, но и сонаты Клементи тоже чудо как хороши. Ну что ж, порассуждав подобным образом, вернемся на конференцию и... Теперь нам довольно просто ответить на вопрос, почему четвертые и пятые дни конференции оказались результативными. Во-первых, потому что побочная партия наш третий день оказался, как положено, доминирующей. Во-вторых, потому что наш разговор касался, казалось, неразрешимой проблемы. Глухота не плюс для возможности сочинять музыку, но которая разрешается самым невероятным образом. Если человек талантлив, а руководители крупнейших предприятий разных стран не могут не быть талантливыми, то проблемы и сложности – это не что-нибудь, как мощнейший катализатор деятельности таланта. Я называю это эффектом Бетховена. Применяя его к участникам нашей конференции, можно сказать, что проблемы плохой конъюнктуры могут только раззадорить талант. И, в-третьих, мы слушали музыку. И не просто слушали, но были настроены на самые заинтересованные слушания, самое глубокое восприятие. Интерес участников конференции был вовсе не развлекательного характера, как, скажем, просто что-то узнать о милой и приятной музыке, отвлечься, развлечься. Это не было целью. Цель же заключалась в том, чтобы проникнуть в самую сущность музыки, музыкальные аорты и капилляры. Ведь суть подлинной музыки, в отличие от бытовой, ее кроветворность, ее желание общаться на высочайшем универсальном уровне с теми, кто духовно способен подняться на этот уровень. А посему четвертый день конференции — день преодоления слабой каньонктуры, как Бетховен, преодолевший глухоту. Теперь ясно, что это такое. Доминирующая побочная партия, или, как говорят музыканты, побочная партия в доминанте,